«Аллионтарс». Серия книг «Путь первородных». Чип Блейза. Том 3. За стеной. Арка 1. Приятельские расы. Глава 1. Советник. Я сделал пару шагов по направлению к космоциклу. как вдруг почувствовал в голове привычное чужое присутствие. Следом раздался встревоженный голос. «Котик, ну, наконец-то! Не могла ни до кого дозвониться!» «Леся, что случилось?» «Конечно, случилось!» — затараторила девушка. «Нас загнали на крышу. Замок захвачен. Тут еще какой-то космический корабль на подходе». «Стоп! Можешь меня притянуть?» «Конечно!» Я повернулся к Григорию. Тот слышал наши разговор и все понял. «Я позабочусь здесь обо всем, Александр Петрович!» «Индисисис очень просит Альтер Альфу взять Индисиса с собой!» «Ты же ранен!» — возразил я. «Индисисис не может оставить Альтер Альфу! Индисисис все еще может сражаться!» — проговорил он, сжимая оба бластера. «Леся, двоих утащишь?» «Хоть пятерых, котик!» Подбежав к Драгурису, я схватил его за край космодоспеха. «Тяни!» — скомандовал я. Пространство вокруг стремительно закружилось и свернулось в трубу. Ощущение времени напрочь пропало. Показалось, мы пробыли в этом цветастом тоннеле целую вечность, но в то же время думалось, что не больше мгновения. Вращение резко прекратилось. Я даже охнуть не успел, как понял, что нахожусь на крыше замка рядом с Олесей. Повернул голову. Воины и бывшие заключенные тоже здесь. Люди затравленно косятся по сторонам. Двух фиолетово-лицах не хватает. Остальные бойцы ранены, но продолжают выглядывать из бойницы, палить вниз. «Бум!» Над моей головой толстый лазерный луч врезался в силовое поле. Оно дрогнуло, и малой отбальск луча ударил в антрацитовый камень недалеко от ног Иры. «Чит на исходе!» — мгновенно оценил индисисис. «Котик!» — схватила меня за руку олеся «Что делать?» «Народ!» — прекратив стрельбу, изумленно проговорил Чен. «У нас гости!» Китаец указал на здоровенную антрацитовую летающую тарелку. Из открытого шлюза космолета, стоя на сияющих полупрозрачных энергетических блюдцах, к нам вальяжно приближались люмпусы. Из двадцати волчар уверен, не было ни одного омеги. 10 шаманов, 6 ярлов, три здоровика конунга и... Впереди других летел четырехметровый волкодлак с истинно черной шкурой в сияющих вороненных космодоспехах. Информацию мысленно велел я. «Люмпус, Великий Конунг, соответствует вашим 101% управления первородной энергией. Статус Альфа. 35789 из 35789. Запросить более полную информацию». Он замер в воздухе метрах в 20 от меня и окинул нас тяжелым взглядом. «Сдавайся, альтра Альфа!» <связь> Негромко прорычал волчара «И тогда я сохраню жизнь твоим последователям!» Я даже не успел ничего ответить. Сзади послышался тихий голос Владимира Максимовича. «Глядите, еще один звездолет справа по курсу! И красивый какой! Ни разу таких не видел!» «Великий конунг!» Приблизившись к своему боссу, заговорил Люмпус Конунг, ошарашенно глядя куда-то в сторону. «Птичка класса ССХ!» «Что?» Стрепенулся важный волчара «Не может быть!» Теперь уже все волкодлаки, как, впрочем, и мы, смотрели в одну точку. К замку неторопливо плыл по воздуху космический корабль, формой, напоминающий лодку «Катамаран». Это уже четвертый вид космолета, что мне довелось увидеть. И самый стильный. Белоголубое покрытие сияло в лучах заходившего солнца, как начищенная бляха. Ни одного острого угла в дизайне. Все гладко и модно. Если сравнивать с тремя другими, этот будто новенький спорткар на фоне старых маршруток-пазиков. О, идеальное сравнение, заодно и показывающее различие в размерах. Удивительно, но волчары не думали приближаться к нам. Они точно завороженные смотрели на приближающийся космолет, сгрудившись за спиной великого Конунга. Судно замерло перпендикулярно стене замка. Дверь, расположенная по центру, медленно поднялась. И от порожка поехал вперед телескопический трап. Выдвинувшись метров на пятнадцать, он начал раскладываться вширь, пока не превратился в полноценную ровную площадку. Все вокруг замерли. В образовавшейся тишине отлично были слышны тяжелые размеренные шаги, доносящиеся из недр космолета. Вскоре в пустом проеме показались фигуры. Звук шагов все усиливался, пока не превратился в настоящий марш. И, наконец, на трап вышли, слаженно шагая два десятка, хм, прямоходящих медведей в доспехах. Да, определенно, это именно медведи, крупнее люмпусов, вооружены кто молотами, кто палицами, а кто посохами. Все облачены в золотистую броню, но удивили больше всего рога инопланетян. расположенные над душами похожие на бизоньи, по которым то и дело проскальзывали темно-синие змейки-молнии. Точно такие же энергетические всполохи украшали и оружие пришельцев. Глядя на волчар, как на расшалившихся хулиганов, медведи выстроились в две линии по краям площадки. Повернулись мордами в центр, ожидая чего-то. «Пьоргус здесь», — прошептал один из наших фиолетовых лицых «Индесисис знает, что здесь делают сильнейшие гвардейцы межгалактической защитной унии. Индесисис знает!» Неглядя на подчиненного, ответил Бета Плюс. «Хотелось и мне знать, но хоть немного попытать своего соратника я не успел». Вновь раздались шаги и в проеме показались пять фигур. Бьоргусы покорно склонили головы, когда на площадку ступила синекожая дама в черно-белом костюме с короткими клинками за поясом. Ее волосы казались очень странными, будто вовсе не волосы, а застывшие оранжевые щупальца. За инопланетянкой ползали, переваливаясь с одной конечности на другую фиолетовые создания. Ни рук, ни ног, ни головы, только пять одинаковых, похожих на червей толстых щупалец, растущих из единой сердцевины. У одного пять, у другого семь. Замыкало шествие трехметровая восьминожка. шло она то на четырех, то на шести конечностях. Не используя верхнюю пару, тело существа состояло из подвижных звеньев, сзади завершалось раздвоенным острым хвостом, сверху перетекало в круглую голову, похожую на рожу Волан-де-Морта. Построение этой фантастической четверки представляло собой почти идеальный ромб, в центре которого спокойно шагала высокая метра три с половиной, сухощавое дерево цвета вишни. Из-под его длинной белой мантии с алым подбоем выглядывали три ноги, стопы которых напоминали значок Мерседеса, а их носки глядели в совершенно разные стороны, что, впрочем, не доставляло Энту никаких трудностей. Он очень легко ими перебирал и совершенно не сбивался с ритма. Завершал образ дерева голова создания, сучок нос, два гнездышка, в которых бегали глаза-шишки, и куст вместо волос. В прямом смысле слова дикая афра из сухих веточек венчала важного гостя А в том что гость действительно птица крупного полета я ни капли не сомневался чего стоила одна реакция великого конунга волчара до сих пор глядел на процессию со смесью изумления и ужаса во взгляде плюс слова драгурисов эх потрачу еще чуточку сил мне хотелось бы просканировать всех но пока придется довольствоваться только центральным. Информацию. «Энтенсис светоч» соответствует вашим 152% управления первородной энергией. Статус «Экстра альфа» 77485 из 77485. Запросить более полную информацию. Если бы я не знал, что этот деревянный условно на нашей стороне мог бы и немного заволноваться. Не за себя, а за тех, кто стоит рядом. Сейчас же переживать стоит волчарам». интенсис замер в центре площадки и неспешно повернул голову. Только сейчас я заметил на одной из веточек его прически оранжевый плод, похожий на грушу. Уголком рта улыбнулся, подумав, что с такими ребятами не нужно думать, где взять десерт. Моя ухмылка не укрылась от его сухих глаз. Мы неотрывно глядели друг на друга несколько секунд. Затем Энд еле слышно хмыкнул и продолжил осмотр присутствующих. Я повернул голову туда же, куда и он, поэтому мы одновременно заметили Драгурисов, упавших на колени и упершихся лбами в ровную антрацитовую крышу. — Встань, мой друг! — обволакивающим голосом медленно проговорил Деревянный. Он вообще, как и успел заметить, все делал крайне неспешно. Индисисис покорно поднялся на ноги и поклонился. «И остальные мои друзья», — добавил Интенсис. Другие Драгурисы послушно выполнили приказ. «Советник Альборус», — подняв голову, обратился к нему мой фиолетоволицый товарищ. «Индисисис рад приветствовать вас на земле. Индисисис просит прощения, что потревожил советника Альборуса и прервал выполнение своего задания. Внезапный рев заставил нас обратить внимание на люмпусов. Великий Конунг, похоже, немного пришел в себя и теперь глядел прямо в глаза повернувшемуся в его сторону Интенсису. «Вам не стоило покидать фронт, советник! Хотите забрать Альдральфу? Подумайте о последствиях для всей Унии!» Волчар раскалился. Мне показалось, он говорил со знанием дела, а не просто лаял, как брехливый пёс. Чувствовалась в его словах некая уверенность, даже несмотря на то, что до этого он несколько минут не мог проронить ни слова. Советник вновь обратился к Индисисису. «Прости, мой друг, нас прервали и, наверное, не дадут поговорить. Я должен разобраться». «С недоразумением», — заявил он, снова повернувшись к Люмбусу.